Часть 3. Гномы. Глава 14. Вопросы веры. Каменный подвал был ярко освещён десятками масляных ламп. Редкое расточительство. Игорь ещё раз огляделся, проверяя, нет ли где ошибки. Не было, как и в прошлые 5 раз. Все приготовления давно завершены. Всё обдумано и проверено. Тянуть больше не имеет смысла. Осталось только одно сделать. Что-то подобное, наверное, говорят себе перед первым прыжком с парашютом, только там сзади стоит добрый инструктор, готовый помочь птенцу выпрыгнуть из гнезда, а здесь учитель одним только голосом выразил недоумение задержкой Вейн. Игорь поймал себя на том, что уже минуту как изучает уровень масла в светильнике. Чёрт! Ну, пусть это будет в самый последний раз, выдохнул Мак, отметив двусмысленность этого пожелания и порадовался, что не слишком суеверен. Начинаем. Игорь положил почти опустошённый амулет в центр схемы и самым варварским образом ударил по нему молотком. В теории это должно было повредить артефакт и выпустить заключённый внутри дух, изрядно его оглушив. На практике дожидаться результата Игорь не стал. Быстро отступив в соседний круг, усевшись в памятное ещё по встрече с призраком кресла, он усилием воли покинул тело. Получилось с некоторым трудом, сказывался недостаток практики. Несмотря на кажущиеся плюсы, пользоваться этим умением приходилось редко. Слишком уж уизвим становился маг, покидая тело, не только физически. Если не обеспечить должную защиту, Любой более или менее сильный дух может занять освободившееся место. Без подпитки незадачливый маг либо развеется, либо стабилизировавшись, превратится в призрака. Случаи, когда тело удаётся отбить обратно, крайне редки. Если уж не хватило умений на защиту, шансов в атаке практически нет. И это только одна из опасностей. Возможен разрыв энергетического канала или поражение в бою с духом и последующий захват тела. Так, не время для посторонних мыслей. Идея сработала, и из амулета наконец вырвался дух, медленно принимая облик, казалось бы, давно поверженного врага. Данир, мастер великого дома, чьи знания и силу трудно переоценить. Шанс перейти на новую ступень развития, мучительно умереть, или сойти с ума. Одно из трёх. Не будь его положение столь неустойчивым, Игорь бы предпочёл поискать другие пути. Почему так долго? возмутился призрак. Судя по тому, что его очертания расплывались, разрушение амулета и предварительная откачка энергии не прошли даром. Я уже почти убийца. Так ты украла амулет? Игорь зажёг небольшой огонёк. и заставило его сделать причудливый зигзаг. Вейн, повинуясь сигналу, разбил границу между двумя пересекающимися кругами, после чего огонёк потух, и он замкнул круги вновь, уже за спиной учителя. Подобная схема, во-первых, гарантировала, что враг не сбежит, а во-вторых, служила предосторожностью на случай поражения. В отличие от призрака, Игорь с телом связывал энергетический канал, и он мог отступить в любой момент. Ты перешёл все границы. Мой дом уничтожит тебя. Давать мастеру время прийти в себя или рассказывать ему о судьбе мятежа Игорь не собирался. Над стратегией поединка он раздумывал немало времени и в итоге решил, что лучше враг хорошего. Поэтому и на этот раз выбрал формулу Ангальера и на лету, превращаясь в зубастого колобка, устремился к врагу. И это всё на что ты Желание высказаться погубило немало людей. Данир, хоть и остался в человеческой форме, сумел вовремя уклониться, почти. В последний момент из колобка вырвался жгут и с усилием вырвалось из тела мастеры искру. Игорь втянул в себя трофей и развернулся. Всё же не зря он потратил столько дней на тренировки. Заготовка сработала. Врак всё ещё был жив, если так можно сказать о призраке, но поединок закончился. Вся сила мастер тратил лишь на поддержание стремившейся распадs оболочки. Четные усилия. Игорь превратился обратно в человека, почти с наслаждением чувствуя, как его источник шевелится, переваривая добычу. Ты? Да кто ты такой? Как ты это сделал? Твоя магия противна самим богам. Игорь напрягся. Если враг решил поговорить, значит, на что-то ещё надеется. Может просто пожить еще несколько минут и сказать какую-нибудь гадость, а может дождаться помощи или отомстить напоследок. Зная старого некроманта, вариант с последней пакостью куда вероятнее. Тем не менее Игр не надолго замер, размышляя не остановиться ли сейчас. Захваченная искра и так немало его усилит. Уже через месяц, когда поглощение завершится. Скорость восстановления энергии увеличится раза в 2. Резерв тоже возрастёт, пусть и не так значительно, процентов на 20, но если идти, то уж до конца. Ему нужны знания одного из сильнейших кланов. Игорь подлетел к врагу пристально изучая участки ауры. Забирать всё подряд, как он делал раньше, слишком опасно. На этот раз можно и не справиться. Значит, нужно забрать лишь то, что необходимо. Игорь молча протянул щупальце, вырвав небольшой участок ауры. Ты безумец, это запретная магия. Не делай этого. Игорь оценил полученную информацию и вырвал ещё кусок. Еще и ещё, и ещё. Данир быстро понял, что под такими ударами сохранить целостность ему не удастся, и сделал единственное, что ещё мог. Тантус, твой верный слуга взывает к тебе. Помоги покоротней частивца. Ты думаешь, он тебе ответит? Скепсис не помешал Игорю отлететь назад, границы круга. И не зря на молитву ответили, хотя и не так, как просили. Данир дрогнул и как будто взорвался изнутри, разлетевшись на тысячу мелких осколков, медленно отстаивающих в воздухе. Игорь замер в нерешительности и в следующую секунду буквально размазался. стремясь поглотить как можно больше этих кусков. Нужные или нет, неважно. Сейчас было не до выбора, бесценные знания буквально таяли, и он ничего не мог поделать. О своих страхах сойти с ума он почти забыл, не до того. Через несколько секунд и от развеянной души не осталось ничего. Что это было? Развеять собственную душу? Трудно представить, как это возможно. Странно. Но ожидаемого чувства одержанной победы не было, скорее смутное предчувствие новых проблем. Будто в спину смотрит кто-то сильный и злой, тщательно при этом представляя, как будет вгонять в позвоночник нож. Игорь метнулся обратно в тело и открыл глаза вовремя. Пустота внезапно пошла волной, выпуская полуметровую змейку, причём отсутствие крыльев не мешало призрачной твари висеть в воздухе. Дух в защитном круге Причём сильный дух, концентрация энергии в столь маленьком теле делала его почти материальным, а количество искр поражало не меньше десятка равномерно распределённых по всему телу. Гостья заметалась была в ловушке и замерла в ярости, уставившись на ускользнувшую жертву. Игорь порадовался, что успел отступить и изнутри преодолеть границу круга, практически невозможно. Глупец. Чувство опасности взвыло, и Игорь рефлекторно напитал барьер энергией. Не зря змейка на долю секунды перешла в реальный мир и плюнула ядом, вполне материальным. Плевок разбился о барьер и отлетел, оставив слегка пузырящуюся на камнях лужицу. Ты слишком много на себя берёшь, человек. Змея в ярости извернулась в воздухе, казалось едва не завязавшись узлом. Думаешь, твой божог защитит тебя от гнева истинных владык? Души наша добыча. Не думай, что сон сильнейших спасёт тебя. Сейчас тебе повезло, и я уйду, но ещё одна такая выходка и ты пожалеешь. Игорь успел прийти в себя, и новые угрозы его слишком не впечатлили. Змейка явно пришла не разговаривать, и лишь случайность помогла ему избежать смерти. Ждать следующего раза. Здесь и сейчас он может побороться с этим духом на равных, и искры будут достойной наградой за риск. Прежде чем Игорь успел сделать очередную глупость, змейка крутанулась и исчезла в уже знакомой ряби, оставив после себя угасающее чувство опасности и изумления. Как она смогла вырваться из защитного круга? Мрау! Знакомо коснулось сознания чужая мысль, так же как и пришла. через астрал. Значит, ты наконец пришёл в себя, впечатляет, удивился появлению демона Игорь, оценивая многочисленные изменения. Впрочем, сейчас его больше интересовало другое. Знаешь, кто это был? Какой-то дух. Ты зря отпустил её, она не забудет. Мы ничего не забываем. Кто бы сомневался, Если эта змея способна появиться в его спальне, проигнорировав защиту, можно идти в храм и каяться перед смертью. Не бойся, она больше не придёт подобным образом. Астрал подобен бушующему морю, и лишь немногие его точки стабильны. Найти дорогу сюда она смогла лишь благодаря чему-то призыву. Даже попытайся она вернуться немедленно, её выкинет далеко отсюда. Если же я ее почуяю, предупрежу, спи и ничего не бойся. На удивление разумные и убедительные слова для полу безумной и кровожадной твари страх отступил. Если бы Игорь не знал, что демон искренне желает ему сдохнуть, эти слова его успокоили бы больше. В памяти щелкнуло, и он вдруг понял, кого ему напомнила змейка. Только легче от этого не стало. Саара. Тихая смерть одна из слуг бога смерти Тантаса, которую он посылал тёмными ночами к избранным жертвам. Причём, если верить легендам, к магам Саара испытывал особую привязанность, не только убивая их, но и похищая дар. Помимо этого, она была знаменита своим ядом, обладающим рядом интересных свойств. Даже самые быстрые и сильные яды при попадании в кровь не убивают мгновенно. требуется какое-то время, часы, минуты. Я Цаар иначесты игнорировал законы биологии и убивал жертву за считанные секунды, разрушая саму ауру. Попадание на кожу или в желудок эту смерть оттягивало незначительно. Что ни говори, жуткая и полезная штука, и это не считать цены. Вейн, принеси мне стеклянную бутыль, трубочку и тряпку. Надо собрать эту лужицу, пока она не проела камень и не ушла под землю. Яд, ко всему прочему, со временем практически не испаряется и не теряет свойств. Учитывая его количество, утечка заставит забыть не только о колодце, но и об использовании огорода. Яблочками, например, можно будет смело кормить врагов. Игорь убедился, что бутылка плотно закрыта, и облегчённо выругался. Похоже, боги и правда существуют. И не желают появления конкурентов. Дарк Гхочнолся, почувствовав появление конкурентов, хотя изменения ещё не были завершены. За ним пришли эти подлые твари наверняка решили убить его сейчас, пока процесс перерождения ещё не завершён, воспользовавшись беззащитностью. Что ж, мудрый план. Он на их месте обязательно бы попробовал. К счастью, они опоздали. До окончания изменения оставалось совсем немного времени, и он оказался способен проснуться. Новое тело было куда ближе к совершенству. Размеры увеличились вдвое, шерсть сменилась подвижной чешуйнистой бронёй, и лишь по хребту, напоминанием о том, что ещё рано, шла полоска. Укрепились кости, хвост украсило костяное жало, прикрытое меховой кисточкой, а клыками он мог царапать бронзу. Недолго и без удовольствия, но мог. Самое же главное, изменилась аура и мозг, сделав обладателя немного умнее и сильнее. Именно поэтому крылья он себя отращивать пока не стал, слишком уж это хрупкая и ненадежная вещь. Логово, где он провёл долгое время, оказалось заперто. Деревянная дверь не могла послужить преградой новым когтям, но он стал умнее. Разбежавшись, прыгнул, на долю секунды став бесплотным и прошёл препятствие насквозь. Этот трюк едва не стоил ему хвоста, свои силы он явно переоценил. Впрочем, для слабости не было времени. Враг обнаружился совсем рядом. Только маг в кое-то веки принёс пользу и каким-то образом загнал его в магический круг. Хороший ход. Дарк Гых ещё раз оценил ловушку и понял: что вместе с силой он сегодня обретёт и свободу. Круг мог удержать низшего бесплотного духа, однако вряд ли удержат столь сильную осыпь. Что змея и подтвердила, плюнув порцией вполне материального яда. Проклятый маг вновь не оправдал надежд и в последний момент усилил защитный барьер, остановив казалось смертельную атаку. Что ж, настало время вмешаться в этот бой. Демон выпустил волну силы, вызывая противника на поединок. Дух заметил его и издевательски извернувшись в воздухе, исчезла, трусливо сбежала или приходила не за ним. Мррр! Торжествующий рёв переродившейся твари весьма слабо походил на былое мяуканье. Площадка высоко в горах продувалась всеми ветрами, и снег с неё не сходил даже летом. Десяток гномов, занесенных сюда не иначе как собственным безумием, кутались в тяжелые шубы, безуспешно пытаясь сохранить остатки тепла. Один, видимо, слишком молодой и потому глупый, подошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Порыв ветра и скрывавшийся под снегом лед неминуемо сбросили бы его вниз, если бы не товарищ, успевший схватить за рукав и отбросить обратно: «Не подходите к краю!». У нас не будет времени искать тело. Хотите, чтобы ваша душа никогда не обрела покой в пещерных глубинах? Командир подошёл к пожилому гному и уважительно спросил: "Ну что, Фарон, это место нам подходит? Ты ведь сможешь вызвать его?" "Да, Рагдар, здесь повсюду его следы. Он был здесь не больше месяца назад. Логово где-то рядом. Я начинаю." Уводи воинов за скалы. Я отошлю их и вернусь. Не надо излишней храбрости, мой мальчик, покачал головой Фарон. Если я погибну, ты сможешь увести воинов назад и рассказать отцу, что случилось. Ты нужен своему народу живым. Если погибнем мы оба, смысла в такой жертве не будет. Склоняюсь перед твоей мудростью, мастер. Мастер. По меркам людей он едва достиг третьего круга. Фарон Мастер Рун, сильнейший маг клана, подождал полчаса, давая воинам время уйти, и вытащил из сумки крупный рубин. Жж жав накопитель, гном начал выпускать поток чистой энергии в небо. Ему было страшно и грустно. Он 5 лет собирал эту энергию и теперь выпускал её в пустоту. Но лучше так, чем лезть дальше без приглашения. Энергия в камне заканчивалась, и гном устало опустил руки. Если не получится, у него есть ещё три таких камня. Через 10 минут он понял: получилось. В небе далеко на западе появилась едва заметная точка, которая росла с каждой секундой, вскоре превратившись во вполне различимого чёрного дракона. От его ауры хотелось спрятаться в любую трещинку. Но трещин, к за исключением пропасти, здесь не было. Гном достал второй камень и вновь выпустил в небо поток энергии. От ответного рёва, наполненного первобытной ненавистью и яростью, он едва устоял на ногах. Сейчас его убьют, убьют и съедят как какого-то крота. Драконы ненавидит магов. Фарун знал это, однако даже не догадывался, насколько Я хочу только поговорить, повелитель небес. Фарон никогда не был селён в мыслях речи, однако сейчас превзошёл себя. И не сомневался, что его услышат, если захотят. Позволь мне сделать это, умоляю. Говори, гном, возник голос в голове. Дракон не стал унижать свой будущий обет оскорблениями. Зачем ты пришёл и оскорбил меня, бросая этот смешной вызов? Фарон почувствовал, как выпущенная им недавно энергия исчезает, стремительно поглощаемая драконом. Это не вызов, повелитель, это лишь просьба о разговоре. Моя жизнь в твоих руках. Если ты прикажешь, после разговора я сам шагну в пропасть, но дай мне сначала сказать. Говори. Дракон сделал круг, выискивая ловушку. И тяжело опустился на другой конец площадки, подняв тучу снега, от чего гном на несколько секунд ослеп, и не прижмись он к камню, вполне мог улететь вниз. Я знаю, между нашими народами нет той всепоглощающей ненависти. Мы всегда уважали повелителей и преклонялись перед вашей силой и мудростью. Правда, сейчас древний и легендарный Орлинг не выглядел воплощением этой самой силы. Если бы гном не знал, что драконы бессмертны, то решил бы, что повелитель просто старый болен. Он чувствовал, что мысли дракона окрашены не только гневом, но и болью и горечью. Аура всё ещё подавляла силой, но ей было далеко до той, которую он видел ещё учеником больше 100 лет назад. Впрочем, сказать что с ним, гном не мог. Дракон может умереть через 100 лет, через 200 или завтра, или никогда. Не надо лезть, Эфарон. Мы не враждовали лишь потому, что такие, как ты, слишком слабы, чтобы представлять угрозу. Даже ты слишком ничтожен, чтобы угрожать мне. И не надо сомневаться в моей силе. Я всё ещё достаточно силён, чтобы уничтожить и тебя и твоё племя. Я не хотел оскорбить тебя. Вижу для тебя не секрет моей мысли, тогда буду краток. Мой народ в отчаянном положении и ищет новые земли, где нас не достанут многочисленные враги. Даруй нам право поселиться рядом, и клянусь своей бородой, не будет у тебя более верных слуг. Мы отречёмся от своих мёртвых богов и будем возносить молитвы лишь тебе. Мы будем отдавать тебе часть наших стад. Любое твоё желание будет для нас законом. Прошу, нет, умоляю, прими нас под свою защиту. Гном встал на колени, свои старые и больные артритом колени. Всё было сказано. Когда-то вы уже жили рядом и подвели нас, пропустив врагов. Золото и страх оказались сильнее верности. Мне ничего не известно об этом, однако прошу, дай нам ещё шанс. Дракон выпустил из ноздрей струйку дыма и посмотрел на фигурку у его лап. Отпускать мага ему не хотелось, но живым гном мог принести больше пользы. Помочь выполнить долг? Хорошо. Я позволю вам поселиться здесь. Однако каждый, кто приблизится к моим пещерам, будет убит. Вы не будете охотиться на баранов и коз. Вы обустроите площадки, где всегда будет две жертвенных коровы. Если я проголодаюсь и не захочу охотиться, заберу этот скот. Если я захочу корову или овцу, вы отдадите их мне. В взамен я обещаю не вырезать ваши стада. Это милосердные условия. Вы будете убивать всех чужаков, пришедших сюда. Это справедливые условия. И наконец, мне нужны 6 магов, каждый силой не меньше твоей. живыми. Это гном хотел сказать невозможно, но передумал. Трудно выполнимые условия. Ради своего народа я готов отдать тебе свою жизнь. Но у нас нет столько магов. Среди гномов нет сильнее меня. Если бы я был честславным, мог бы называться архимагом. Тем не менее, именно маги будут главной платой, и вы достанете их. Мне не нужны именно гномы. Люди. Гоблины, хоть кобельты, хотя вряд ли среди этих крыс найдётся кто-то стоящий. Подойдёт кто угодно. Главное, не слабее тебя. Ты и так на самой грани полной бесполезности. Можете приходить сюда. Маги нужны мне до следующей зимы. Иначе будет поздно и договор будет расторгнут. Прощай. На этот раз дракон не стал пытаться сбросить собеседника в пропасть, шагнув туда сам, и расправив крылья, взнёсся в восходящем потоке. Гном всё так же стоя на коленях, скорчился от нахлынувших знаний. Дракон не стал озвучивать детали, предпочтя передать свои требования и обещания посредством магии. Главный договор заключён, и теперь только от них зависит надолго ли. Как ты? Радар помог магу подняться. Он отказал нам так и знал, что ты не уйдёшь со всеми улыбнулся фарон повелитель согласился только и цена велика и не знаю сможем ли мы её заплатить где взять столько магов не ниже третьего круга впрочем несколько кандидатур у него были фарон был готов умереть за свой народ однако будучи старым мудр предпочитал чтобы за него это делали другие в идеале враги Но и временные союзники тоже неплохо